Глава 1 Жжение внутри. Нет смысла долго раздумывать, быть предпринимателем или не быть. У тебя все равно не будет другой возможности кардинально изменить собственную жизнь. Если человек думает лишь о том, за сколько он готов работать 5 дней в неделю, он загоняет себя в узкие рамки четко фиксированной зарплаты. У собственника бизнеса совершенно другие горизонты. Мы все хотим, чтобы наши дети жили лучше нас, чтобы общались с яркими людьми, получали качественное образование и никогда не думали о выживании. Поэтому встань перед зеркалом и задай себе вопрос. Хочешь ли ты, чтобы твои потомки прожили такую же жизнь? От родителей зависит многое, и те из них, кто загоняет своих детей в рамки устоявшихся шаблонов, пытаясь доказать, что деньги — это зло, что в большом количестве они есть только у плохих людей и что честным трудом их не заработать, совершают большую ошибку. К счастью, в наши дни молодежь привыкла мыслить самостоятельно. Она принимает собственные решения, оглядываясь на других, таких же молодых и прогрессивных, так что нынешнее поколение в целом стало намного более продвинутым в вопросах бизнеса, чем предыдущее. Стереотипное мышление постсоветского пространства постепенно уходит, И это классно, мне очень хочется, чтобы таких самостоятельно мыслящих людей как я было больше. хочется чтобы люди были счастливы, чтобы они шли своим путем, пробовали что-то сделать и сами поняли, что для них нет ничего невозможного. Такой путь сопровождается внутренним состоянием, похожим на ощущение будто ты бутылка с шампанским, готовая взорваться от энергии, которая распирает тебя изнутри.б этом, Мне и хочется рассказать. И вот он, мой рассказ. Тында. Очень маленький город, в котором я родился и вырос. Он словно островок на карте, отрезанный от всей остальной страны и других городов. Однако до сих пор он остается для меня уютным и родным. Единственной причиной, почему этот город вообще существует, не процветает, а именно существует, является Байкало-Амурская магистраль. Давно, еще 80-е годы прошлого века, когда только начиналось ее строительство, люди со всей страны съезжались сюда на заработки. На тот момент этот регион считался быстро развивающимся. В него вкладывали большое количество сил и средств, привозили различных специалистов. Именно тогда в этот город пригласили моих родителей, до того проживавших в Моя мама в то время осваивала профессию учителя начальных классов, отец был технологом по производству мясной продукции. Его пригласили на тындинский мясомолочный комбинат, а маму – учителем в школу. Произошло это в середине 80-х, когда моей сестре Олесе еще не исполнилось и года. Я родился чуть позже, в 1988 году. Любой человек той эпохи скажет себе, что жилось тогда в целом проще. Я с этим согласен. Да, первое время у моих родителей фактически не было крыши над головой. Знакомые вначале приютили их на своей квартире. Но со временем жилье им предоставили, да и социальные гарантии тогда выполнялись, а не декларировались. Государство нас направляло. В то время так действительно было принято. Если сейчас оно фактически предоставляет полную свободу и возможность выбора, перекладывая на тебя всю ответственность, то раньше жилось совсем иначе. Но проще не значит лучше. На просторах Советского Союза существовал жесткий стереотип бытия. Ты рождаешься, ходишь в детский сад, после идешь в школу, затем поступаешь в институт на выбранную специальность, устраиваешься на работу, работаешь 10-20 лет, двигаясь по карьерной лестнице, потом покупаешь или получаешь квартиру, умираешь. И твоим детям достается все заработанное тобой в течение жизни. В то время этому шаблону следовали буквально все, и никто не предполагал, что, возможно, другая жизнь. Каждый знал, какая модель поведения правильная, понимал, что семья непременно должна быть полноценной, что если мужчина не пьет, это уже большая удача. К счастью, с тех пор многое поменялось. Раньше одна концепция была приемлема для всех, сейчас же на ситуацию можно посмотреть двояко. Да, действительно стало легче. Любой из нас может стать предпринимателем, быть свободным и независимым человеком. Но, с другой стороны, перед тобой постоянно возникает проблема выбора и выхода из зоны комфорта. Лично я всегда был противником бездействия. Я из тех людей, которые любят создавать и делиться. Все, что я получаю, все, что пропускаю через себя, всем этим я хочу делиться с окружающими. Мне и впрямь грустно смотреть на тех, кто не пользуется своими возможностями и не в состоянии выбрать правильный, лучший для себя путь в жизни. Да, с одной стороны, будущим предпринимателям придется поднапрячь свои силы, порой шагать через ад. Но я до сих пор не понимаю, почему многие люди даже не пытаются начать свое дело. Все, кто осознает масштаб своего потенциала, добиваются результата без исключения. Я не видел таких людей, которые бы шли напролом, очень сильно чего-то хотели и не достигли своих целей. Ключ первый сжение внутри. Жение внутри- это искреннее несогласие с тем, что есть у меня сейчас. оно не дает покоя. Многие чего-то хотят, но считают это недосягаемым и ничего в итоге не делают. Я думаю, что такие люди просто не жаждут этого всей душой. Жжение — это двигатель, с ним невозможно ничего не делать. Когда ты чем-то одержим, внутри чувствуешь такой пожар, что сидеть на месте просто невозможно. Большинство предпринимателей — это вынужденные предприниматели, у них просто не было другого выбора из-за этого адского жжения. Если ты совсем согласен, то не быть тебе предпринимателем, а если несогласие есть, оно будет двигать тебя на пути к цели. К слову, если бы я был взрослым в те времена, в 1988 году, я бы наверняка занимался торговлей. В те годы это было проще, чем сейчас. Все, что не привозили в тынду, сметалось с прилавков разом. Мой отец тогда активно занялся бизнесом. Он возил овощи и фрукты. Сначала переправлял продукты из-за границы, а позже и вовсе начал работать напрямую с Китаем. У него были арендованные склады, Он развозил товары по магазинам и продавал. Иногда грузовые машины стояли прямо у нас во дворе. Капуста, картошка, новомодные игрушки. Люди разбирали все. Сергей Портнягин, кстати, был одним из первых, кто привез кофе в тынду. В то время предпринимателей было не так много, но тот, кто отваживался зарабатывать сам, имел очень хорошие деньги. Переходный момент от типичных стереотипов постсоветского пространства к взглядам предпринимателей происходил именно тогда. Люди начинали понимать, что взявшись за какое-то дело сами, они могут получать гораздо больше. И я, будучи тогда маленьким ребенком, наблюдал за этим, пусть и неосознанно. Отец показывал своим примером, как надо хотеть и добиваться. Хотеть и добиваться. Хотеть и добиваться. В его исполнении это всегда выглядело легко, так это и отложилось у меня в голове. Отца не стало, когда мне было 10 лет. Однако я хорошо помню, как он работал, как встречался со своими партнерами из других стран, какие сложности возникали перед ним и как он с ними справлялся. А сложностей на тот момент хватало. Я видел все, но только сейчас, спустя долгие годы, понимаю, что именно в те дни происходило. Когда отец ушел из жизни, мы остались в долгах. Бизнес полностью разворовали его же сотрудники. Они вырывали технику с рабочих мест прямо с проводами и розетками и уносили с собой. Только потом, спустя много лет, я осознал, что фактически продолжил его дело. Я вспоминаю, как учился в школе и на последней странице тетрадки рисовал свою собственную транспортную компанию с базой, со складами, машинами, подъездными путями, Я не знал, что именно этим буду заниматься в будущем, но уже тогда размышлял над тем, как все это взаимодействует. Мог подолгу не слушать учителя и даже не делать уроки, только рисовать базы и тренировать свою подпись, чтобы в будущем визировать документы. Она, кстати, с тех пор практически не изменилась. В общем, если раньше все хотели стать космонавтами, то сейчас нужно сделать так, чтобы дети мечтали стать предпринимателями создавали рынки и новые продукты. Моя цель – сделать предпринимательство модным. Есть такой термин – предпринимательская незрелость. Заключается она в закрытости. Современный предприниматель не должен быть закрытым. Всегда, когда ты что-то отдаешь, что обратно получаешь в разы больше. Это некие кармические законы, которые всегда работают. Не все люди это понимают, боятся разглашать что-то, опасаясь выдать секреты и потерять свои позиции. И это глупо. Попробуйте отдавать свои знания. Попробуйте даже выступить на сцене перед аудиторией, и тогда сразу же ощутите невообразимый заряд энергии. Когда общаешься с одним человеком, можно не почувствовать сразу отдачи. Но делясь ценностями с аудиторией, неизменно ее ощущаешь. Да, в моей компании тоже есть свои коммерческие тайны. Но всеми своими знаниями, универсальными для любого бизнеса, я без тени сомнения могу поделиться с любым человеком. Закрытые же люди, как правило, не добиваются больших результатов. Мой отец был открытым, харизматичным и очень активным человеком. Он везде и со всеми умел договариваться. Мама и полюбила его за это. За то, что он всегда мог найти решение и выход из любой ситуации. Наверное, поэтому после смерти отца она так и не смогла найти мужчину, который хотя бы отчасти смог вести себя так же, как он. Отец в этом плане был уникальным. И именно это свойство характера давало ему возможность всегда действовать и искать свою выгоду. Мама до сих пор помнит, как они брали у деда машину, загружали ее до краев картошкой приезжали на рынок и быстро начинали реализовывать товар. Если человек действует подобным образом, он уже никогда впредь не согласится быть простым наемным сотрудником, потому что осознал, своим умом можно заработать столько, сколько ты сам захочешь. Я считаю, что отец заложил во мне эту истину уже в ранние годы. Он давал нам практические уроки, Например, когда просил попилить на даче поленья, то платил за каждая полешка по пять рублей. И мы распиливали их, считая, сколько можем заработать. Когда мы строили баню и таскали строительные материалы, отец за каждый перенесенный шлакоблок давал возможность один километр проехать на машине. И уже в детстве я ощущал выгоду от своей работы, потому что отец сознательно закладывал в меня эти знания. И сегодня, когда современные родители задаются вопросом, как правильно воспитывать своих детей, чтобы те стали предпринимателями, я отвечаю, дайте им возможность начать зарабатывать как можно раньше. Покажите, что они могут делать деньги своими руками. Получил в школе пятерку, тебя похвалили. Вот мышление наемного сотрудника. Нас же учили, что если ты работаешь много и качественно, то можешь получить за это деньги. И самое главное – влиять на их количество. Нам открывались другие возможности, и мы хватались за них обеими руками. Не думайте, что ребенок в этом случае может перейти исключительно на коммерческие отношения и ничего не будет делать бесплатно, ведь ситуация, когда каждый день он получает карманные деньги просто так за здорово живешь, еще хуже. Чадо просто берет деньги и все, не понимая их ценности. Да, деньги нужны всем. Здесь не стоит лукавить, особенно когда речь идет о воспитании детей. Поставь себя на место свободного предпринимателя, который прилично зарабатывает. Что в этом случае ты сможешь позволить себе? Прежде всего, и это главное, ты будешь чувствовать себя свободным. Ты можешь путешествовать столько, сколько захочешь. Можешь дать своим детям лучшее образование. Можешь обеспечить безопасность своей семье и достойные условия жизни. Твоя женщина будет гордиться тобой. Ты сможешь помогать своим родителям, и они тоже будут тобой гордиться. Наконец, ты можешь заработать так много, что будешь в состоянии поменять что-то в своей стране, потому что, кто бы что ни говорил, это возможно сделать, лишь обладая большими деньгами и авторитетом. Мы не должны обманывать наших детей. Выбор пути предпринимателя достоин того, чтобы рассмотреть его попристальней. А деньги в этом случае являются лишь мерой того, что ты делаешь, показывая, насколько это правильно и хорошо. Деньги — это результат, который отражает качество твоей работы. Здесь предприниматели в чем-то похожи на спортсменов. Спортсмен бежит 100 стометровку за определенное время и считает свои секунды. Для нас же меры успеха являются деньги в кассе. И еще. Родители должны помогать своим детям. Нельзя навязывать своему ребенку что-то вопреки его воле. Нельзя превратить его в того человека, которым вы сами мечтали стать в молодости, но не стали. Вспоминая свою маму, я понимаю, насколько она была мудрой женщиной. Всегда давала мне возможность сделать выбор. Я точно знаю, что выбор этот она все же контролировала. Но каждый раз интересовалась у меня, кем именно я хочу стать». Когда я был маленьким, то мечтал быть генеральным директором любой возможной фирмы, без разницы какой. Потом, окончив школу и думая, куда лучше всего поступить, я понял, что хочу стать предпринимателем и никем больше. Предо мной стоял выбор – остаться в тынде и пойти учиться, как все мои друзья, в железнодорожный техникум, либо двигаться дальше и поступать в университет. И я выбрал высшее образование, Академию предпринимательства. Так я оказался в Благовещенске, столице Амурской области. Правда, за два года до этого я успел побывать в Москве, к слову, впервые в жизни, и увидел, как там живут люди. Общался с детьми своего возраста, свободно говорившими на английском языке и находившимися явно на более высоком уровне развития. И понял, что практически ничего не знаю о мире. Я почувствовал жжение внутри. Причиной сжения была не зависть, а понимание того, что мне надо до них дотягиваться. И тогда пришло окончательное решение, обязательно уехать из родного города. Отец никогда меня не ругал и никогда не воспитывал, он был моим лучшим другом. Мама же, в отличие от него, старалась держать меня в ежовых рукавицах. И когда папа решил побаловать сына и привез домой много игрушек, так много, что ими была завалена вся комната, продолжала следить за моей дисциплиной и время от времени их прятала. Моя супруга сейчас во многом на нее похожа. Я же, напротив, близок к позиции своего отца и мечтаю стать для детей самым лучшим другом на свете, который уж точно не ругал бы их за плохие отметки. Вообще, я мог получить пятерку по любому предмету, если бы захотел. Мне нравились экология, геометрия, я любил цифры, но ненавидел математику. Также мне нравились активные и нескучные предметы, физкультура или информатика, к примеру. Любил историю и обществознание благодаря своему преподавателю Румянцеву Юрию Августиновичу, который в каком-то смысле стал в те годы моим наставником. Некоторое время он преподавал нам экономику, и когда в классе прозвучал вопрос, а я, подняв руку, в подробностях поведал о том, что такое себестоимость, произнес «Быть тебе предпринимателем, Портнягин». В тот момент я снова почувствовал, что хочу заниматься именно этим. Я учился по принципу 5-2-5-2. По предметам, которые мне нравились, я всегда был отличником. А что не ложилось на душу, там были двойки. В итоге твердый троечник. 90% моих одноклассников после 11 класса разъехалось по стране. До сих пор я помню их, кто на кого отучился и в каком городе живет. Но сейчас мы почти не поддерживаем связь, несмотря на то, что в целом относились друг к другу хорошо. Я всегда старался быть лидером в школе, в университете, в футбольных командах, везде стремился быть первым. В этом я находил мотивацию, понимая, что главное победа, а не участие. Позже выяснилось, что многие мои знакомые наблюдали за мной все эти годы. Это возлагало на меня еще большую ответственность. Но ну а после того, как я добился определенного успеха, мне стали писать, поздравляли, говорили, что гордятся мной. Особых просьб, что характерно, почти никогда не приходило. Некоторые, правда, спрашивали совета или даже предлагали заняться каким-то делом вместе. Для них я был человеком, который мог все сдвинуть. Вероятно, это связано со страхом. Люди боятся рисков и никогда до конца не знают, стоит ли им вкладываться в свои задумки, идеи, темы. Сейчас, оглядываясь назад на крайние 10 лет жизни, приходит понимание, что и у меня было много таких моментов, когда приходилось стоять перед нелегким выбором и испытывать сильный страх. Но нельзя что-то решить за другого. Поэтому я и не даю советов просто предлагаю взять ключи, описанные в этой книге. Если человек осуществит задуманное и последует советам практика, то он точно поймет, нужно ему это на самом деле или нет. Ведь все зависит не от денег и не от темы, а только от него самого. Поясню. Вовлеченность в то дело, которым ты занимаешься, ключевая характеристика для любого предпринимателя. Страх выйти за рамки, мешает двигаться Нашёптывает, что первый шаг непременно должен быть правильным, лучше идеальным. А ведь это невозможно. Твой страх будущих неудач беспочвенный. Угрозы нет, это иллюзия. Будущего не существует. Ключ второй. Не бойся вписываться во всё. Он заключается в том, чтобы ты брался за любую работу, даже если ничего в ней не понимаешь и это тебе не интересно. Это может быть работа за малые деньги или даже вовсе бесплатно, или она может быть не самая чистая в прямом смысле слова, но только так ты сумеешь найти нишу, в которой сможешь реализоваться как предприниматель. Именно таким образом я и поступил в свое время. Получается, что если бы я не согласился на работу обычным туристическим гидом в Китае, то не было бы у меня логистической компании, с которой я заработал миллионы долларов. Но об этом чуть позже. Сейчас, оглядываясь на детские годы, мне приходится больше всего краснеть из-за своих отношений с мамой. В подростковом возрасте я стал буйным и неуправляемым. В те годы она сильно переживала из-за этого. Драки в школе, серьезные конфликты с учителями, мои необдуманные поступки, нежелание учиться и отсутствие обратной связи с семьей, этот промежуток времени стал своеобразным бунтом против системы. Надо сказать, это произошло исключительно из-за того окружения, с которым я общался. Те люди, что были рядом, оказывали на меня не всегда положительное влияние. Я готов это признать. Пиво в подъезде, дискотеки, драки, разбитые стекла в школах. Так жили дети девяностых. Но в целом мы все-таки были хорошими ребятами. В то время молодежь почти поголовно была такой. Холодная тында не являлась исключением. До мамы доходила лишь малая часть того, что мы тогда творили. Моими авторитетами в те дни были разве что старшие ребята из нашего двора, только они могли хоть как-то на меня повлиять. Они воспитывали нас, учили всегда бить первыми, если драка неизбежна, и мы их уважали. Благодаря им мы знали, что нельзя нападать на парня, когда рядом идет его девушка, даже если он был неправ, что нельзя бить толпой одного человека, И всегда нужно быть готовым ответить за свои слова и поступки. Этот период в жизни, однако, не прошел для меня даром. Некоторые из тех уроков актуальны для меня до сих пор. Тогда это была моя школа. К сожалению, многих из тех ребят уже нет в живых. Из тынды я почти всегда получаю плохие вести. И от этого становится грустно. Конечно, в те годы мама тоже мечтала на меня повлиять. И я всегда чувствовал поддержку с ее стороны. Но я тогда ее не воспринимал в качестве авторитета для себя до тех пор, пока не поменял свое окружение. Ключ третий. Скажи мне, кто твой друг? Неважно, в каком ты возрасте, люди постоянно влияют на тебя. Они либо тянут вниз, либо наверх. Иногда следует поменять свое окружение на лучшее. Это самое простое, что тебе следует сделать. Тебе нужны люди, которые смотрят на жизнь позитивно, люди со схожими целями и большим финансовым результатом, люди, которые могут дать тебе честную обратную связь. Я в тот момент сошелся с ребятами, которые не пили и активно занимались спортом. Они были самостоятельными и не только не зависели от своих родителей, а наоборот, брали на себя ответственность за свою семью. А с позиции предпринимателя я теперь понимаю, насколько важно окружить себя людьми, которые точно знают, что они хотят, и при этом зарабатывают больше, чем ты. Мне было 15 лет, когда я в первый раз прилетел в Москву. Я увидел других людей и совсем иной мир. У нас были друзья семьи, на тот момент поддерживавшие маму после потери мужа. Понимая, как нам тяжело, они пытались помочь, и однажды предложили мне поехать на две недели учиться в Англию вместе с их дочерью. Мама, конечно же, согласилась. Мне сделали мой первый загранпаспорт, купили билеты в нашу столицу, и через две недели я полетел оттуда учиться в Кентербери. А там, пообщавшись с ребятами, увидел другую страну — улицы Туманного Альбиона. И это было невероятно! Да, я по-прежнему пропускал школу, продолжая свой бунт, но постепенно он переставал быть для меня актуальным. Я не видел этого бунта в своих сверстниках за границей. Он был им ни к чему. К тому же все вокруг свободно говорили на английском, а я не мог связать и двух слов. И этим сильно выделялся среди остальных. Да и Москва также оказала на меня колоссальное влияние, особенно своими масштабами и количеством людей. Людей, которые могли нормально Без агрессии общаться и двигаться по земле с высоко поднятой головой. Когда я вернулся в тынду, стало ясно, что пришла пора менять свою жизнь. Я словно вернулся из цивилизации в дикую природу. Это стало переломным моментом. Нужно было что-то делать, и я пошел в спортивную секцию. У меня нет спортивного разряда. Я просто ходил 4 года на самбо еще в начальных классах, участвовал в соревнованиях. И хоть особо не блистал, но тренер всегда говорил, что я делаю определенные успехи. Я из тех, кто не стал чемпионом, но всегда боролся до последнего. Спортивные награды не были моей целью, как ты понимаешь. Дело было в смене окружения. В итоге я бросил борьбу и после девятого класса пошел в бокс, отдав этому виду спорта полтора года. Я хорошо дрался и мог постоять за себя, а главное — У меня появилась группа поддержки, которая всегда могла прийти мне на выручку, и это новое окружение в то время делало меня лучше. Я помню зал в подвальном помещении, где мы занимались, очень маленький, душный, с плохой вентиляцией, где тренировалось много людей. Когда мы боксировали, то порой ударялись друг о друга затылками, настолько мало там было места. Я хотел научиться драться и иметь преимущество, В тот момент для меня это было крайне важно, как, наверное, и для любого подростка. Я хорошо помню своего тренера. Ему тогда было около 70 лет. Он выпивал, и мы часто слышали о нем множество разных историй, где он фигурировал как настоящий боец. Например, он постоянно выносил пачками людей в ресторанах. Когда люди заканчивались, приезжала милиция и увозила его в отделение. Он успокаивался и на следующий день, дыша перегаром, возвращался к тренерской работе. Больше всего мы не любили, когда он отрабатывал удары и бил нас, пацанов, по лицу без перчаток. Но сейчас я понимаю, что такова была его методика обучения. Все должно быть по-настоящему. Только тогда я по факту стал старшим мужчиной в своей семье. Раньше мне не верилось, что отца больше нет, Конечно, я был еще пацаном и не мог полностью осознать случившегося. Но не проходило ни одного дня, чтобы я не чувствовал себя брошенным. Не из-за мамы, она всегда была рядом, поддерживала нас. Просто не стала важнейшего человека в моей жизни. и Я будто остался сам по себе. С этим ощущением приходилось жить. А еще я потерял чувство безопасности. Но благодаря спорту появилось осознание того, что я несу ответственность за свою семью, что я мужчина, и на меня рассчитывают. Я окончательно вышел из своего прошлого круга друзей, с головой увлекся боксом и общался с ребятами, которые не курят и не пьют, а думают о своем будущем. В те годы я часто размышлял над тем, что стать успешным и богатым крайне сложно и почти недостижимо. И в то же время меня тянуло к людям, которые этого добились и негативные эмоции, похожие на жжение где-то внутри, были вызваны искренним несогласием с тем материальным уровнем, на котором я находился, что часто становилось стимулом. Стимулом изменить все вокруг. Вот, например, я ненавидел просыпаться по утрам. 7 утра в тынде — это ночь, зима длиной в 9 месяцев, холод и прогулка в школу пешком при минус сорока градусах. До сих пор вспоминаю те утренние походы с содроганием. Я не хотел покидать теплую постель и идти в темноту. Но приходилось делать то, что не нравится. Вставал, шел умываться, садился на край ванны, грел руки под горячей водой и досматривал свой сон еще несколько минут. Затем был простой завтрак, который я обычно не ел. Мама делала его, несмотря на то, что я почти никогда к нему не притрагивался. Я был сложный. А она выполняла свой материнский долг, после отправлялся в школу. Все время у меня были поддельные проездные, по которым я иногда ездил на автобусе. Увы, но такой номер срабатывал не всегда, и на следующей остановке меня могли попросту высадить на улицу, так что нередко я сам выбирал пешую прогулку. Уже тогда я мечтал стать предпринимателем, чтобы вставать во столько, во сколько захочу, хотелось стать свободным мечтая, я программировал себя на это. В своих грезах я уже имел все, чего так отчаянно хотел, а в особенности мне хотелось купить автомобиль. Мне всегда нравились автомобили. Я ждал своего 18-летия, чтобы получить водительское удостоверение и купить себе авто. Это придавало мне сил тогда, да и сейчас я с радостью сажусь за руль. Поддержанная Toyota Mark 2 конца девяносто шестого года. В 2006 она стоила тысяч рублей. День, когда я купил себе машину, стал одним из самых прекрасных в моей жизни. И сегодня я продолжаю мечтать. Сейчас мечтаю о домах в разных городах и странах, и представляя их как один большой дом. Я мечтаю приезжать в эти дома со своей большой семьёй, меняя картинку за окнами. И везде чувствовать себя уютно, как рыба в воде. И я очень люблю путешествовать и мечтаю создать бизнес, который станет проектом мирового масштаба. Обязательно с офисами в разных странах, куда я смогу прилетать. Представляю признание людей, уверенных в том, что я меняю мир к лучшему. А еще общение и обмен опытом с известными и успешными людьми, со звездами выдающимися личностями из разных областей знаний и чем чаще я думаю о своих мечтах, тем проще мне определить мои цели. Ключ четвёртый цена рая. Предприниматели на ранней стадии развития своего дела должны думать о материальных целях, потому что такие цели создают запрос на деньги, и ты вступаешь в борьбу. Составь список из 30 своих материальных целей. Это может показаться простым заданием, Но по факту люди часто не могут придумать и 5. Найди 30 материальных объектов, которыми ты хочешь обладать. Составь список, а дальше рядом с каждым из пунктов напиши его цену. Поищи в интернете, если не знаешь. Ты должен четко понимать стоимость того, что хочешь иметь. И вот теперь я предлагаю тебе сложить все цены в твоем списке, а далее разделить полученную сумму на 24 на 24, потому что я хочу, чтобы ты не откладывал свои мечты дальше, чем на 2 года, а 2 года — это 24 месяца. Так вот, когда ты разделишь полученную сумму на 24 месяца, ты получишь тот ежемесячный доход, на который тебе нужно выйти. Это будет твоей целью. Поняв, сколько денег тебе нужно, ты сможешь правильно выбрать нишу, в которой будешь работать. Не все ниши смогут дать столько, «Сколько тебе нужно?»